Глава 28. В одну реку нельзя войти дважды. Эта избитая мысль крутилась у меня в голове все то время, что я, будто падающая звезда, несся по затянутому причудливыми сине-фиолетовыми тучами небу. Земля вновь стремительно приближалась, и я пытался разглядеть внизу место своей предыдущей высадки. Локация вроде бы была приметной, Светлый, почти белый атолл посреди озера, множество гнезд на верхушках испещренных пещерами скал. Нет, бесполезно. Вроде бы и квадрат совсем небольшой, 50 на 50 километров, но рельеф на нем настолько изрезанный и разнообразный, что тут не то что островок и озеро, тут целый город спрятать можно. К тому же, куда меня вынесет чистый рандом. Западная граница квадрата обрывалась в пропасть, Один из тех исполинских разломов, которые делят биом на несколько обособленных плато. Наверняка игроки найдут способ переправиться через эти пропасти, понастроят каких-нибудь мостов или воздушных паромов, но пока что это непреодолимая преграда. Приземлюсь я, похоже, неподалеку от вон того водопада, срывающегося в пропасть белесой отвесной лентой. Саму реку почти не видно из-за того, что русло плотно стиснуто обступающими его скалами, кое-где смыкающимися между собой. Земля была уже близко, и на секунду мне показалось, что меня сейчас с размаху насадит прямо на острые пики скал к северу от реки. Однако в последний момент траектория немного изменилась и вынесла меня на южный берег, рядом с двумя торчащими из-под земли глыбами из странной горной породы, похожей на отполированный до зеркального блеска черный мрамор. Глыбы эти смотрелись как что-то чужеродное. Вроде и не рукотворная, но слишком странно выглядящая, цепляющая взгляд. Из-за таких вот скал биом, наверное, и назвали кристальным каньоном. Несколько секунд после приземления здорово кружилась голова, но я постарался не задерживаться на месте, а сразу же отыскать какое-нибудь укрытие. Благо, в такой местности с этим проблем не было. Забившись в щель между двумя скалами, я открыл интерфейс и рассмотрел карту. На месте моей посадки светлела лишь крохотное пятнышко. Туман войны на карте автоматически рассеивается только в радиусе 20 метров от персонажа. Однако к северу от меня была довольно большая область, уже разведанная другими членами клана. Дело за малым — добраться туда. Все-то несколько километров по прямой. Вокруг было тихо. Сколько бы я ни прислушивался, до меня доносились лишь слабые шорохи, вызываемые порывами ветра. Конечно, особо полагаться на собственные органы чувств не стоило. Восприятие у меня базовое, никаких дополнительных сканирующих приборов нет. Но вроде бы пока вокруг все чисто. Я полазил в настройках интерфейса и вывел некоторые элементы прямо в поле зрения, чтобы не нужно было каждый раз касаться импланта вживленного между ключицами. Слева сверху у меня теперь красовались две полоски, одна зеленая, другая фиолетовая, здоровье и пси-энергия. Слева внизу я разместил две узкие полупрозрачные плашки, на которых настроил отображение действующих на меня эффектов и таймеров восстановления активных способностей. На первый взгляд это могло показаться излишним, никаких бафов, за которыми нужно следить, на мне не висело, а активная способность и вовсе была только одна — псионический щит. Но только ради нее я и заморочился. Теперь по дороге буду поглядывать на таймеры и на полоску энергии по откату активируя щит мысленной командой. Много раз подряд применять навык не получится, энергия пока восстанавливается недостаточно быстро. Но это не страшно, все равно же я не смогу постоянно пялиться на таймер и набрасывать щит сразу же, как он становился доступен. Опыт в ресивер псионике исправно капал, по единичке за каждое применение, это я проверил еще в стабе. Подозреваю, что если щит будет работать не в холостую, а реально впитывать урон, то прокачка пойдет быстрее. Плюс, по идее, сколько-то опыта должно капать за восстановление псиэнергии, по аналогии с регенерацией здоровья. По всему выходит, что игра поощряет трату ресурсов. Чтобы прокачиваться, желательно постоянно бегать немного раненым и с неполной шкалой псиэнергии, по крайней мере на низких уровнях, когда каждое очко опыта на счету. По моим подсчетам, стандартный ресивер емкостью в 250 единиц я такими темпами вполне успею заполнить к концу дня — а это еще один орб и еще один шаг вперед и вверх. Это меня здорово воодушевляло, и даже необходимость в течение нескольких часов возиться, поминутно врубая щит, не пугала. Можно воспринимать это как упражнение в тренажерном зале. Еще две сотни повторений, и цель будет достигнута. Я выбрался из своего убежища и, не торопясь, поминутно оглядываясь, направился на север. Вокруг по-прежнему было тихо и безлюдно, но я-то уже знал, что это впечатление может быть обманчивым. За каждым камнем мерещилось какое-нибудь чудовище. Страха не было. Я не забывал, что в игре, но волнение и азарт буквально захлестывали. Думаю, через недельку-другую я буду относиться к этим сеансам виртуальной реальности куда спокойнее. Но сейчас все было в новинку, а потому казалось вдвойне ярким и интересным. Впрочем, посмотреть тут и правда было на что. Под чужим фиолетовым небом раскинулся причудливый скалистый ландшафт, имеющий мало общего с земным. Я с приоткрытым от удивления ртом пробрел мимо плит черного глянцевого камня, торчащих из-под земли, будто огромные осколки стекла, рухнувшие с высоты. Они были настолько ровные и отполированные, что у них можно было разглядеть свое смутное отражение. Наверняка игроки растащат их в качестве дорогого строительного материала. Вот только чем пилить такие громадины и как вывозить... В паре сотен метров к северу начиналось странноватого вида ровное каменное плато, испещренное овальными кавернами разных размеров, заполненными до краев мелким песком. Песок оказался рыхлым и засасывал не хуже трясины. Сходу проваливаешься по щиколотку. Поэтому я пересек этот участок, стараясь двигаться по узким каменным перешейкам. Возле одной из каверн уже у самого края плато приостановился. Из центра этого маленького песчаного пруда торчал каменный выступ, поросший слабо светящимися голубоватыми кристаллами, узкими, граненами, как карандаши. Кристаллы эти стыплись в причудливые мерцающие гроздья, так и притягивающие взгляд. Красиво, черт побери, аж завораживает. И, возможно, эта штука довольно ценная. Черт, игра не выдает подсказку, слишком далеко. Песок под ногами зашуршал, податливо проминаясь под ногами, когда я сделал по нему пару шагов. Я остановился с трудом, отводя взгляд от светящихся кристаллов. Даже пришлось головой помотать, отбрасывая наваждение. Иконка псионического щита тревожно мигала. Урона по мне не шло, но похоже на какое-то воздействие. По крайней мере, эти пару шагов мой персонаж точно сделал сам по себе, без моей команды. Я поспешно отступил обратно на твердую землю. Ловушка. Грозди светящихся кристаллов продолжали манить издалека, но снова шагать к ним через зыбучие пески я не собирался. Но и оставлять эту штуку тоже не хотелось. Оглядевшись и убедившись, что вокруг никого нет, я полез в инвентарь. Перед тем, как отправляться в биом во второй раз, я немного закупился на торговой площади. Благо запас гранти перемелся. В основном набрал расходников: стикеры регенерации, стимуляторы, противоядия. но и динамита прикупил взамен того, что потратил на острове Химер. Правда, взял шашки получше тех, что выдавал мне Кайл. Если верить описаниям, раза в четыре мощнее и с нормальным цифровым таймером вместо допотопного фитиля. Одной шашки, пожалуй, хватит, чтобы понять, что же там скрывается под песком. Я выставил таймер на десять секунд. Как раз хватит, чтобы зашвырнуть заряд в серединку каверны и укрыться за ближайшими валунами. Жахнуло знатно. От грохота ашуши заложило. На месте взрыва взвился целый фонтан песка и пыли. Выглянув из-за укрытия, я разглядел ворочающийся на дне каменной выемки силуэт, похожий на перевернутого паука, загребающего воздух длинными узловатыми конечностями. Тварь оказалась куда крупнее, чем я ожидал. Песчаный скрытень кристального каньона. Псионик. Панцирный. Три вопросительных знака. Уровень опасности — три звезды. Увы, полоска здоровья над монстром была почти полной. Взрыв его не особо повредил, только разозлил. Издавая мерзкие булькающие звуки, скрытень судорожно засучил лапами, снова зарываясь в песок. Еще немного, и от него не осталось и следа. Похоже, это песчаное озерцо куда глубже, чем я думал. Ну что ж, теперь точно понятно, что вестись на такие приманки не стоит. Но больше всего меня заинтересовал псионический эффект, которым была снабжена ловушка. Я ведь и правда едва не зашагал к кристаллам, забыв обо всем. Это было похоже на какой-то гипноз. В принципе, в игре вполне возможно реализовать такие механики. Не обязательно по-настоящему гипнотизировать игрока. Достаточно просто частично перехватывать управление его персонажем, заставлять идти в нужную сторону или наоборот замереть на месте, или бежать прочь. Если в ветке псионики есть подобные умения, то прокачивать соответствующий ресивер точно стоит — хотя бы ради того, чтобы защититься от них. Я еще раз перечитал описание псионического счета. Все верно, помимо снижения псионического урона, он ослабляет и разного рода дополнительные эффекты. Пока они намного, всего на 25%, но это лучше, чем ничего. Кто знает, может, если бы на мне не было щита, я бы успел сделать лишние пару шагов, прежде чем опомнился, и вторая моя вылазка в биом закончилась бы еще быстрее, чем первая. Я двигался все дальше на север, выходя к уже разведанному отступниками участку. Пришлось только сделать небольшой крюк, огибая озеро с мутной белесой водой и песчаным берегом, усыпанным острыми, как клыки, черными скалами. Пробираться между этими скалами было не особо удобно, но лезть в воду решительно не хотелось, хотя по краю глубина вроде бы небольшая. Звуки выстрелов до меня донеслись, когда я миновал довольно обширное открытое пространство и начал карабкаться по крутому склону на вершину очередного каменистого холма. Как назло, стреляли где-то там, куда я и направлялся. Укрыться мне было особо негде, сворачивать тоже не хотелось. Поэтому я решил все же проверить, что там за заварушка. Лучше с безопасного расстояния. Преодолев подъем, я глядел раскинувшуюся передо мной округлую котловину, похожую на арену. Там внизу разразилась ожесточенная схватка. Шуму было столько, будто сражается целый взвод. Однако игроков было четверо, а противников у них и вовсе двое. Правда, еще каких? Сверху чудовища были похожи на ходячие горы булыжников, и их строение удалось рассмотреть не сразу. Этакие горилла подобные массивные существа, большая часть тел которых покрыта толстой каменной коркой. Спины у них настолько горбатые, что издалека кажется, что голов нет вовсе. Но потом я разглядел, что есть. Просто маленькие, на короткой шее, и торчат не из плеч, а откуда-то из груди. Каждый был размером с добрый пикапа, а весом, наверное, побольше, учитывая, что на две трети монстры состояли из камня. Передние конечности у них заканчивались утолщениями, похожими на чудовищные кувалды весом килограмм по сто. Каменит кристального каньона. Живой камень, три вопросительных знака, три вопросительных знака. Уровень опасности — четыре звезды. Двигались каменные увольни не очень шустро, и, похоже, только это спасало игроков. С другой стороны, они выглядели совершенно непрошибаемыми. На моих глазах один из игроков, тип в облегающем плотном скафандре, похожем на костюм супергероя, почти в упор высадил в каменита целую обойму из короткой штурмовой винтовки. Монстр присел, прикрывая голову лапищей. Пули ударялись в каменную броню, высекая искры и откалывая мелкие осколки, но не более того. Зато от ответного выпада стрелок едва успел увернуться. С неожиданной прытью голем рванул вперед, одним прыжком преодолевая метра три-четыре. На подмогу стрелку выскочил здоровенный детина с двуручным молотом. К моему удивлению, это оружие оказалось куда эффективнее огнестрела. Взмах, удар... и тяжелое металлическое навершие с хрустом врубается в плечо каменита совсем рядом с головой, дробя каменную корку. Силища у игрока явно в разы больше, чем у меня. Мне кажется, я даже приподнять эту его колотушку не смог бы. А удар у него настолько силен, что голем отшатнулся, едва устояв на своих коротких кривых ногах. Однако второй голем тоже не зевал. Совсем по обезьяне, в развалку, упираясь длиннющими передними конечностями в землю, он бросился на обидчиков, не обращая внимания на двоих других игроков, поливающих его с фланга огнем из парных пистолетов и чего-то мощного, ухующего редко, но громко. Мелкий калибр был вообще бесполезен. Максимум, на что можно было рассчитывать, это отвлечь на себя внимание. А вот редкие выстрелы из мощной пушки действовали не хуже ударов кувалдой. Каменит от них пошатывался... а каменная броня взрывалась фонтанами осколков. Но при этом не похоже было, что это ему наносит серьезный ущерб. Двигался он, как и раньше. Если бы мне предложили сделать ставку на исход боя, я бы крепко задумался. С одной стороны, численный перевес за игроками. С другой, у половины из них оружие, похоже, вообще не пробивает броню каменитов. К тому же, судя по валяющимся в котловине трупам, в начале схватки игроков было шестеро, а вот тел поверженных каменных големов не видно. А вот и еще минус один. Оба монстра под обстрелом присели и съежились, как прячущиеся в панцирь черепахи, и сверху были похожи на бугристые полусферы. Боец с молотом, осмелев, вырвался вперед и принялся долбить монстров на наотмашь, будто сваи заколачивал. Но когда он размахнулся в очередной раз, Каменит неожиданно пошел в контратаку и смял бедолагу своим весом. Истошный крик быстро потонул в грохоте трущихся друг от друга камней. Големы, не обращая внимания на атаки оставшихся игроков, буквально перемололи бедолагу молотобойца ударами своих жутких кулачищ. Это стало последней каплей. Игроки бросились в рассыпную, пытаясь поскорее выкрапкаться из котловины. Камениты швырялись им вслед здоровенными булыжниками. Почему эти болваны не отступали раньше, для меня осталось загадкой. Возможно, сначала схватка складывалась более удачно. А может, оставшиеся в живых не хотели бросать тела погибших и надеялись забрать с них лут? Или со стороны мне просто не видно полосок здоровья големов, и на самом деле они уже основательно изранены, и осталось совсем немного, чтобы их добить? Один из игроков, тот самый стрелок с винтовкой, оказался проворнее остальных, так что первым вскарабкался по крутому склону. Я его хорошо видел, потому что он был на противоположной от меня стороне котловины. Но что произошло, когда он добрался до верхней кромки этой каменной чаши, я не понял. Что-то сверкнуло между валунами, мелькнул размытый силуэт, а стрелок вдруг рухнул вниз, на лету безвольно распластавшись, будто сломанная кукла. Парень с парными пистолетами ненамного отставал от товарища, но карабкался по склону по другой стороне котловины, слева от меня. Услышав звук падения, он оглянулся и, держась одной рукой за выступ скалы, принялся обстреливать ту область, откуда свалился штурмовик. Куда он там целился, мне было непонятно. Я-то со своей позиции ничего не видел, а ушеный подавно не должен был. Ответка ему прилетела довольно быстро. Остепительно яркий сгусток энергии ударил ему в спину, сбросив вниз. Не убил сразу, но к раненому тут же подоспели камениты, быстро довершая начатое. Постыднее оставшийся в живых игрок, коренастый темнокожий парень в плотной накидке, похожий на мексиканское пончо поверх темной металлизированной брони, укрылся за камнями на краю котловины и возился со своей массивной пушкой. Перезаряжается. Камениты, расправившись с предыдущим стрелком, озирались неуклюже, переминаясь с ноги на ногу. Его они, похоже, не видели. Однако это для него было слабым утешением, потому что внезапно появилась проблема еще более серьезная, чем эти ходячие валуны. Что-то снова сверкнуло, из края котловины к ее центру устремилось нечто белое, окутанное голубоватыми сполохами. Одним огромным прыжком, которому позавидовал бы и Человек-паук, незнакомец преодолел метров двадцать, сиганув с кромки каменной чаши прямо в ее середину. При приземлении от него во все стороны разошлась кольцевая волна пыли. Камениты, дружно развернувшись, бросились на нового противника. Совершенно безмолвно, видимо, рычать они не умеют, но при этом с завидным рвением. Похоже, их здорово разозлили. Игрок в светлых доспехах выпрямился, одним быстрым движением выхватывая из-за спины два изогнутых полумесяцами клинка, тут же вспыхнувшие голубоватым сиянием. Пыль, поднятая при приземлении, немного рассеялась, и я, наконец, разглядел его. Интерфейс услужливо вывел над его головой подсказку, но я к этому времени и сам понял, кто это. Нова. Валькирия двигалась так быстро, что я успевал различить только мелькание светящихся клинков. От каменитов она бегать не стала, наоборот, бросилась им навстречу, вклиниваясь прямо между ними. Все равно, что между жерновами бросаться. Легко уклоняясь от размашистых ударов каменных кулаков, принялась орудовать мечами. неприятные звуки скрежещущего по камню металла доносились даже до меня пробирая до костей при этом от голема на котором ново сфокусировалась отлетали здоровенные ошметки срезанные будто лазером однако судя по всему даже для оружия странников каменная броня была довольно существенным препятствием либо воительницы просто надоело ковырять големов в рукопашную изящным кульбитом отпрыгнув назад она резко увеличила дистанцию выхватывая на бегу причудливого вида пушку с раздвоенным стволом. Нарастающий гул, вспышка, изгусток раскаленной плазмы ударяет одного из каменитов в грудь, разбрызгивая алые гроздья оплавленного камня. Двух выстрелов хватило, чтобы гигант рухнул на колени и зашатался. Второй, рвущийся было в бой, почуял опасность и присел, наглухо закрываясь броней. Меня так захватило зрелище боя, что я упустил из виду парня с шатганом. А тот, между прочим, подбирался к воительнице со спины, явно выбирая более удобную позицию для стрельбы. Вот ведь гадёныш! Мог ведь попытаться скрыться под шумок. Но нет же, норовит ударить в спину. Я отыскал вкладку общего клана чата. Но вас сзади, осторожно!» Валькирия как раз выстрелила в раненого каменита, на этот раз подержав заряд своей пушки подольше. Так что сгусток плазмы получился раза в два крупнее предыдущих. Попадание оказалось фатальным для здоровяка. Он завалился на спину, зияя огромной дырой на месте головы. Почти сразу же грянул другой выстрел. Этот тип шатганом, высунувшись из-за камней, пальнул в нову. Промахнуться ему было мудрено, до цели было меньше десяти метров, но Валькирия, надеюсь, благодаря моему окрику, успела среагировать, отскакивая в сторону. Ее все же зацепило. Прыжок получился не такой грациозный, как предыдущий. Споткнувшись, она прокатилась кубарем по пыльному дну котловины, но тут же вскочила на ноги с яростным взвизгом. Противник, дернув какой-то рычаг на пушке, успел перезарядиться и выстрелить еще раз, но на доли секунды позже, чем воительница прыгнула снова. Я ожидал, что она выстрелит в ответ, но вместо этого пушка из ее рук исчезла, а сама она взмахнула рукой, будто метая что-то из-за плеча. Серповидный клинок зашипел в воздухе, бешено вращаясь, будто огромный бумеранг. Сверху он выглядел, как светящийся диск, похожий на те, что образуются лопастями коптера. Одним махом срубив голову незадачливому стрелку, он описал широкую дугу и вернулся к Нове. Та умудрилась поймать его на лету за рукоять. Ох уж эти джедайские фокусы. На несколько мгновений стало так тихо, что я даже расслышал, как валится на камни обезглавленное тело последнего стрелка. Валькирия вскинула голову, безошибочно находя меня взглядом. Я и сам не заметил, как, наблюдая за схваткой, подвигался все ближе к краю скалы, чтобы рассмотреть все получше. Прятаться было поздно, да и ни к чему. Выпрямившись в полный рост, я приветственно взмахнул рукой. Нова в ответ коротко отсалютовала двумя пальцами от виска и развернулась к уцелевшему камениту. Тот пятился от нее, пригибаясь и заслоняясь лапищами. Мне даже стало его немного жалко. Методично расстреляв монстра из бластера, Нова наступила ногой на его останки и огляделась. Я невольно ею залюбовался. Эффектная броня, подчеркивающая соблазнительную фигуру, обманчиво-небрежная поза, будто специально красуется. Впрочем, перед кем красоваться-то? Не передо мной же. Скорее, просто давно вошла в роли, и весь этот пафос уже стал частью ее натуры. Она будто бы почувствовала мой взгляд и обернулась, блеснув гладким, как зеркало забралом шлема, полностью скрывающим лицо. «Так и будешь там торчать? Спускайся! Поможешь мне с лутом!»